Я со всех ног помчался сюда, но когда я приехал, вечеринка уже закончилась, осталось лишь несколько гуляк. Мадлен хихикала с подружками на кухне, но оказалось достаточно одного моего взгляда, чтобы она извинилась и вышла в коридор. — Может, немного усилишь хватку? — промурлыкала она. — Ты же хочешь. — Я не собираюсь играть с тобой в игры. Моё терпение висело на волоске. Отвечая на вопрос —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 На этот раз взволнованно сглотнул я. «Какое именно солнце? Научи меня плавать!»